Что такое были эти племена? Плотные или политические союзы? Или простые географические группы населения, ничем не связанные политически? Масуди пишет, что по распадении союза под руководством Волынин восточные славяне разделились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе особого царя. В нашей повести временных лет этому преданию отвечает известие, что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 Того или другого племени, считая себя потомками общего предка, подобного полянскому кию, поддерживали между собой какие-либо генеалогические связи, собирались на племенные вечи, как это делали карпатские филархи, или на поминальные празднества в честь обогтворенного родоначальника. В историческом вопросе чем меньше данных, тем разнообразнее возможные решения, и тем легче они даются.